Глава 2. Кутайсов жил также в Михайловском замке, хотя имел роскошный дом в городе, занятый его семьей. Вышедшим из кабинета государя, он поспешил в дворцовую свою квартиру, чтобы исполнить немедля его повеление о Юрьевой и, сделав все нужное для этого распоряжения, поехал к сыну своему графу Павлу Ивановичу, только что вступившему в брак с сестрой княгини Гагариной, фаворитки государя, княжной Просковьей Петровной. Уже сидя в карете, Кудайсов вспомнил, что его звала к себе завтракать его любовница, известная в то время артистка Шевалье. Но дело, по которому он ехал к сыну, казалось для него слишком важным у него думал он застать княгиню Анну Петровну Гагарину, часто навещавшую свою сестру. Трудно представить себе психологию русской знати конца XVIII века. Среди родовитого дворянства, насчитывавшего в своих рядах немало потомков святого Владимира, заняли выдающиеся места выскочки низкого происхождения, часто начинавшие свою карьеру незавидной профессией. Таков был герцог Бирон, Бирейтер, графы Разумовские Алексей и Кирилл, Певчий и Пастух, графы Гендриковы, земледельцы, граф Сиверс, Кафешенк, Теплов Григорий, Приёмыш и так далее и так далее. Не говорим уже о многих птенцах Петровых, из которых счастье баловень безродный Меншиков так и осталось без генеалогии в царствование Павла совершилось разительное превращение этого рода. Коммердинер и бродобрей великого князя Павла Петровича Кутайсов, турок, в детстве гонявший стада в бендерских степях, после восшествия на престол своего хозяина за свою 25-летнюю коммердинерскую службу постепенно за 4 года возвысился до степени первейшего русского сановника, получил графский титул, Звание обер-егермейстера, Андреевскую ленту, несколько тысяч душ-крестьян, рыбные ловли на Каспийском море и массу драгоценных подарков. В конце царствования Павла доходы его исчислялись в полмиллиона рублей. И подумать только, что всего четыре года тому назад ему никто из придворных не протягивал руки, что многие звали его просто Иваном, что он на придворных праздниках подавал гостям на подносе, что требовалось, что даже после вошедствия на престол императора Павла, придворные, не стесняясь, дарили ему атласу на кафтан, и он принимал его с благодарностью. Но всего более нужно удивляться тому, что спесь русских родовитых дворян не помешала им вступить тут же в родственные связи с бывшим лакеем. Тонкий проходимец, новый граф Иван Павлович, понимал, что для упрочения своего положения ему необходимо завести родственные связи с выдающимися русскими фамилиями. Выдав своих дочерей за представителей знатных русских родов, зазнавшийся Кутайсов для сына своего Павла наметил никого другого, как княжну Лопухину, дочь бывшего генерал-прокурора, и сестру княгини Гагариной, фаворитки императора. И что же, брак этот совершился как бы по щучьему велению, хотя и сам молодой граф Павел Иванович, по отзыву хорошо знавшего его в это время Шишкова, не представлял своей особой ничего привлекательного, а скорее нечто отталкивающее. Но таково было значение и богатство Кутайсова, что ему не смел возражать и отказывать ни Лопухин, отец царской фаворитки, ни сама Анна Петровна. Все знали, что никто не умел лучше Кутайсова управлять царским сердцем и что от Кутайсова зависела судьба и фортуна самых знатных лиц. Теперь же Кутайсов занят был мыслью выдать последнюю свою дочь за князя Платона Зубова, под этим лишь условием, благодаря его ходатайству пред государем, получившего обратно секвестрованные свои имения и допущенного из ссылки в Петербург. Можно было представить, что прием, только что оказанный Кутайсову императором, грозил перевернуть все его расчеты и даже разрушить уже созданное положение. «Не иначе, как Юрьева нашла канал к нашему горе-богатырю», — думал Кутайсов, и на меня нажаловалась. «А вернется сюда, смотри, наша Анна Петровна и того, придется ей уезжать из дворца». Проведя всю жизнь свою в интригах, Кутайсов не допускал и мысли, чтобы Юрьева обязана была своим спасением памяти о ней императора. «Сам мне скажет потом», – думал Кутайсов. «Кто его надоумил?» У сына Кутайсов действительно застал княгиню Анну Петровну, полную красавицу-брюнетку с добрым выражением лучистых глаз, и там же оказался к невыразимому удовольствию Кутайсова и сам блестящий князь Платон Александрович, который навещал дом Кутайсовых с целью якобы ухаживаний а в действительности для того, чтобы узнавать от Кутайсова все новости о государе и эти известия из первых рук передавать своему соучастнику по заговору, графу Палину. После первых приветствий княгиня Анна Петровна первая обратила внимание на встревоженный вид своего родственника и спросила его о причине. «Мне жаль, княгиня, огорчить вас», «Но причина это касается более вас, чем меня», грубо отвечал Кутайсов, хмурясь и начиная грызть ногти. «Я не понимаю вас», возразила Анна Петровна, «в чем дело?» «Дело в том, что государь изволил вспомнить о бывшей своей фаворитке, некой Юрьевой, и приказал мне доставить ее сюда из Новгородской губернии», продолжал Кутайсов, делая вид, что не замечает густой краски, появившейся на щеках княгини и насмешливо подмигивая Зубову. Зубов отвернулся и с презрительной миной отошел в противоположный угол залы, где молодая Кутайсова раскладывала свои пяльцы. Как ни оскорблена была Анна Петровна дерзкой выходкой свояка, но женское любопытство одержало верх над прочими ее чувствами, так как о Юрьевой, услышала она в первый раз. Кутайсов подробно объяснил ей все дело и предостерег княгиню, что участие императора к Юрьевой может отразиться на ее собственной судьбе. «Кто знает государя, как я, — заключил Кутайсов, — знает его капризы, непостоянства, тому можно думать, что ради Юрьевой он также забудет скоро о вас Как ради вас, забыл Юрь его. К старым привязанностям он всегда чувствителен. Боже мой, как я буду рада этой перемене, воскликнула Анна Петровна. Как я буду счастлива. Конечно, прибавила она, взглянув на Кутайсова. Я очень люблю государя и не мне прилично создавать ему препятствия, но я буду очень рада вырваться из этого ада и уехать за границу с мужем с Павликом. Кутайсов с удивлением посмотрел на фаворитку, не веря своим ушам. Дура она, пронеслось у него в голове. Не знает, что Павлик ее и дорожит ею только потому, что она в фаворе у государя. Князь Павел Гаврилович Гагарин, когда подлинно было Кутайсову известно, Всячески ухаживал за его любовницей, шевалье, и Кутайсов его за это не выносил. Не найдя сочувствия в Гагариной, Кутайсов рассказал дело Юрьевой, снова подошедшему князю Зубову, не умолчав на этот раз о личном неудовольствии на него государя. Зубов воспользовался случаем сорвать свою злобу и сказал. «Ах, граф, может ли быть прочная милость государя? Моя судьба пусть служит вам примером. Пока он жив, никто не может быть спокоен за свое благополучие, и завтра всякого могут лишить всего, что он имеет сегодня. Боюсь, граф, чтобы такая судьба не постигла и вас, несмотря на вашу долголетнюю службу государю». Кудайсов вспомнил слова императора. «Завтра я опять обращу тебя в прах». И пожалел, что сказал Зубову лишнее, так как не сомневался, что даже намека на его опалу будет достаточно, чтобы Зубов оставил свое сватовство на его дочери. Желая поддержать свое значение, он сказал с надутым видом, «Да, это так, но это не может относиться ко мне. Я с ним на другой ноге». Завтра же я вымою ему голову так, что он не скоро позабудет. Гагарина, услышав эти слова, заволновалась и далеко отбросила от себя браслет, который она держала в руках. «Вы не должны забываться, граф», — сказала она с достоинством. «Помните, что император — ваш государь, и что вы ему обязаны всем своим счастьем». С этими словами она встала и начала прощаться. Кутайсов бросился ее провожать, согнувшись и семеня ножками, как прибитая собака, но, возвратившись к Зубову, проворчал: "Просто любовница. А поди, держит себя императрицей. Ну, да увидим, что-то она запоет, когда сюда явится Юрьево. Видали мы не таких". И повёл Зубова в столовую завтракать.